Глава 181. Когда я подошел к дворцу, меня остановила дежурная стража. Я слегка взмок. Пожалуйста, сообщите его величеству, что Джангун из Королевской продвинутой академии магии хочет встретиться с ним. Услышав мое имя, охранники проявили должное уважение. Один из них почтительно ответил. «Пожалуйста, подождите немного, и я немедленно пойду и доложу ему». Он быстро вернулся. «Магистр Джангун, его величество с удовольствием встретится с вами». Я кивнул и последовал за ним во дворец, который разительно отличался от прежнего. Несмотря на то, что те его части, которые были сожжены, не были отремонтированы, каждые три метра были размещены стражники и маги, а каждые пять метров стоял часовой. Охрана дворца была крайне высокой. Когда мы вошли во внутренний дворец, охранник прокричал: «Магистр Джангун просит аудиенции». Император Кеджа вышел сам. Увидев меня, он радостно произнес: «Джангун, ты пришел. Давай поговорим внутри». Стоило нам войти, как и я тотчас встал на колени и произнес: «Этот простолюдин не защитил его величество и допустил, чтобы его ранили. Мое преступление достаточно велико». чтобы наказать меня десять тысяч раз. Лицо Киджа изменилось, и он сердито сказал. «Джангун, что ты говоришь? Если ты считаешь, что недостаточно сделал для моей защиты, тогда другие вообще ничего не сделали. В этот раз мне повезло. и Я представлю тебя к званию защитника королевства. Все, выйдите, пожалуйста. Я хочу обсудить с магистром Джангуна... «Некоторые вопросы». «Прежде чем заговорить со мной, император приказал охране выйти». Я признательно произнес. «Джангун, ты действительно опора нашего королевства». «Если бы ты не использовал запрещенное заклинание, итог был бы совершенно иным». Я поспешно поклонился и ответил. «Ваше Величество, это было тем, что я должен был сделать». «Более того». Мне удалось это сделать только благодаря помощи учителя Джейн и небольшой толики удачи. Кеджа ответил, «Здесь нет тех, кто был бы позади остальных. Тебе не нужно называть меня его величеством, просто зови меня дядя Кеджа. Я больше привык к тому, что ты так обращаешься ко мне. Ты являешься великим благодетелем королевства». Тебе нет нужды продолжать обучение в академии. Приходи во дворец. Я назначу тебя заместителем главы Королевского союза магов и защитником королевства. Видя, что он пребывает в хорошем настроении, я почувствовал, что должен рассказать ему о причине моего приезда. Я снова опустился на колени и произнес. Дядя Киджа, мне не нужны никакие награды. Я просто прошу вас об одолжении. Теджа махнул рукой и ответил: "Как ты не можешь не получить награды? Тебе не нужно умолять меня об этом. Я знаю, что ты хочешь сказать. Я могу сделать для тебя что угодно, но только не это." Я с тревогой произнес: "Дядя Кеджа, я..." Император вздохнул: "Джангун, ты должен понимать, она из демонической расы. Это уже не только моя проблема." Мне нужно учитывать мнение всех чиновников, а также мнение простолюдинов. Ты понимаешь это? Я не пытал ее только из-за тебя. Я могу пообещать тебе только то, что до казни она будет чувствовать себя более комфортно. Когда я услышал о казни, мое настроение резко ухудшилось. Я понимал, что просто так Мудзы и ее сообщник... не будут освобождены от наказания. Я боялся, что кроме упрямого старика никто не будет мне противником. Здесь больше не было членов ее расы, которые могли бы ее спасти. И я вздохнул. Поскольку это так, ваше величество вынужден откланяться. Что касается должности заместителя главы Королевского союза магов и звания защитника королевства, «Пожалуйста, простите меня, но я не могу принять их, поскольку я привык к жизни в академии». Покинув дворец, я решил, что не могу позволить Мудзе погибнуть. Я прищурился. Если я хочу спасти ее, то должен немедленно сделать это. Если нет, то после разбирательства с учителем Ди и остальными все будет плохо. Приняв твердое решение, я отошел недалеко от дворца. и начал продумывать план. Члены демонической расы были заключены в задней части небесной тюрьмы. Они, несомненно, тщательно охраняются. Попасть туда определенно будет очень трудно. Что же делать? Я долго думал, но так и не смог придумать хороший план. Оставалось мало времени, и я мог попробовать прорваться и двигаясь со скоростью молнии, которую нельзя услышать, спасти мудзы. Сначала я посмотрел на окрестности небесной тюрьмы. Там было около тысячи стражников. Десятая часть из них была магами. С такой охраной мне будет сложно вломиться, и, возможно, я не смог бы сбежать оттуда, не убивая их. Но это не поколебало моего решения спасти мудзы. Я купил кое-что в городе и вернулся в небесную тюрьму. Я вдруг вспомнил про свиток побега, который дал мне учитель Ди. Если бы я использовал свою магическую силу, чтобы окружить нас, то мы могли бы переместиться оттуда. Эта мысль увеличила мои шансы на успех. Теперь мне предстояло проникнуть в саму тюрьму. Сидя со скрещенными ногами, я восстанавливал свою магическую силу. Два часа спустя Я появился у входа в тюрьму. Стоило мне приблизиться ко входу, как меня остановила стража. — Кто ты такой? Разве ты не знаешь, что это небесная тюрьма? Я прокашлялся и поднял посох Шукрада в моих руках. — Я заместитель главы Королевского союза магов, а также защитник королевства Джангонвей. Услышав, кто я, стражник тотчас поклонился и ответил. «Я не знаю цели, что привело защитника королевства в это место», — я недовольно произнес. «Я пришел сюда по приказу Его Величества, чтобы проверить двух заключенных демонов». Стражник с трудом произнес. «Я не знаю, есть ли у вас письменное разрешение Его Величества. Мы не должны пропустить вас, опираясь только на ваши слова». Я закричал. «Это возмутительно!» Не может быть, чтобы вы не знали, кто я, верно? Ты осмеливаешься препятствовать моим делам? Ты хочешь, чтобы твоя голова слетела с плеч?» Охранник захотел было объясниться, как из здания тюрьмы вышел маг. Знаки на его мантии подсказывали, что он обладает силой великого мага. Он спросил, «Что тут происходит? Почему здесь так шумно?» Когда он подошел и увидел меня, Он незамедлительно улыбнулся. «Так это лорд Джангун. Что произошло?» Я холодно фыркнул. «Я хочу взглянуть на двух членов демонической расы, но они не пропускают меня». Маг обратился к стражникам. «У вас крепкие нервы, раз вы сделали это. А разве вы не знаете, что эти заключенные были схвачены лордом Джангуном? Если бы он не вступил в бой с убийцами...» Нас бы уже перебили. Я не могу ручаться за других, но из-за лорда Джангуна не должно возникнуть проблем. Быстрее впустите его». Маг подумал, поскольку этот ребенок только что спас королевство, он определенно является важным человеком в королевстве. К тому же он является заместителем главы Королевского союза магов. Я должен выслужиться перед ним. Есть вероятность... что в будущем мое положение стремительно возрастет. На мгновение стражники в страхе замерли, после чего пропустили меня. Казалось, что маг в этот момент пытается подлезаться ко мне. «Мой господин, заклинание, которое вы использовали во дворце, было замечательным. Этот младший никогда не видел такого мощного заклинания. Боюсь, что даже учитель Джен не будет вам соперником».